Вот когда предъявят статью, мы к вашим услугам. Наконец, последнее, что посоветовал ВН сделать один московский друг, писатель, сам недавно испытавший прелесть Таганки. Она отправила Молотову и самому Сталину по экземпляру первого тома моей монографии о Салтыкове Щедрине с приложением писем, в которых указывала, что автор этой книги, ее муж, вот уже 20 месяцев сидит в московских тюрьмах без предъявления ему обвинительного акта и статьи. Больше ВН ничего не могла сделать и вернулась домой в царское село ожидать неуморя погоды. В это самое время вплотную занялся моим делом и старший следователь Чвилев. Как я потом узнал, он отправился в Государственный литературный музей и попросил его директора В. Д. бонч дать обо мне и моих литературных работах исчерпывающую справку. Мне рассказывали потом сотрудники и сотрудницы музея, что после этого посещения В.Д. Бонч-Бруевич всех их поднял на ноги, посылал в Ленинградскую библиотеку, бывший Румянцевский музей, за нужными для моей литературной характеристики книгами, давал перестукивать на машинке выдержки из них и отдельные части составляемой им обо мне литературной справки». Она вышла объемистой, размером с целую большую статью в два печатных листа. Вот было бы интересно прочитать такую исчерпывающую критическую статью о себе. Но она была передана старшему следователю Чевелеву при вторичном посещении им музея. «Думаю, что этой статье я в значительной степени обязан своим освобождением. Конечно, в ежовские времена она не произвела бы никакого эффекта, Но теперь времена слегка изменились. Как раньше попал я в волну арестов, так теперь выплыл на свет Божий в волне освобождений. Старший следователь Чвелев не ограничился этим. Он пожелал прочитать мою книгу «Год революции», быть может, в чаянии найти там какие-нибудь контрреволюционные места. Достал эту книгу в Ленинской библиотеке и сделал из нее ряд выписок, которые и приложил к моему делу. Выписки эти были совершенно неожиданного содержания, как я увидел это на следующем допросе. Он состоялся в середине мая. В следовательской комнате, кроме Чвилева, находился еще один молодой человек в военной форме. Не то помощник старшего следователя, не то обучавшийся следовательскому делу новичок, молчаливый ассистент. Чвилев встретил меня словами. «Ну-с». Теперь я достаточно ознакомился и с вашим делом, и с вашей деятельностью. Должен сказать, что часть материалов, которые мы в прошлый раз выбросили за борт только для облегчения нашего судна, теперь отпала бы и по другой причине, ввиду отсутствия состава преступления. Вот, например, обвинение в контрреволюционной речи в апреле 1918 года. Из вашей книги «Год революции», вышедшей как раз в то время, Я мог убедиться, что такое обвинение не имеет под собой оснований. Я сделал ряд выписок из этой книги и приложил к делу. «Вот, прочти». Обратился он к своему молчаливому ассистенту. «Это занятно». Тот стал читать ряд перестуканных на машинке страниц. Некоторые строки были густо подчеркнуты красным карандашом. «Мне тоже было занятно. Что занятного нашел следователь в моей книге и какие выписки из нее сделал».